Роман Злотников, Даниил Калинин, Князь Федор, Русь и Орда, читает Макс Радман. Я схватился за рукоять хлинка, одновременно с тем скрутив корпус и отшагнув влево. И острие капитинга у лишь вспорола воздух в вершке от моего тела. Спасли рефлексы предка. Шаг назад, но ус продолжил атаку, ударив вдогонку, и с протягом рванул меч на себя. Отступив еще на шаг, я зашипел от боли в порезанном бицепсе правой руки. После укола нормально рубануть атаман уже не смог, но Ивану и не пришлось рубить. Оказалось, достаточно лишь дотянуться клинком до моей руки, чтобы после, рванув меч на себя, спороть хорошо наточенным лезвием не только стегонку под доспешник, но и мою плоть. «Убью!» Ус хрипло прорычал свою угрозу, резко выбросив правую руку в длинном выпаде, нацелив сверкнувшее острею капитинга мне точно в живот, не увернуться. Но одновременно с тем я стремительно рванул собственный меч из ножен. И, продолжив встречное движение, от души рубанул им по клинку атамана. Звонко лязгнула сталь. удар пришелся на верхнюю треть вражеского меча, отклонив, да буквально отбросив его вправо. И на мгновение раскрыв ушкуйника. «Сам сдохни!» Я резко уколол навстречу, абсолютно уверенный в том, что вспорю грудину вражины узким острием готического клинка. Но последний молниеносно выхватил кинжал из поясных ножен и, зажав его обратным хватом, успел ударить по острию меча, отклонил мой выпад. А после встречная атака у на противоходе. Я едва успеваю отпрянуть назад, сильно задрав голову. Надеюсь, что наточенная вражья сталь не вспорит мне горло рубящим наводмаш ударом. Мне везет. Я делаю еще один поспешный шаг назад и еще один. Одновременно с тем, невольно копируя движение противника, левой рукой достав из поясных ножен собственный кинжал и также перехватив его обратным фатом. К месту подумало, что мы Иисусом прямо сейчас предвосхищаем миланскую школу парного боя. Впрочем, условия действительно приближены к дуэльно-фехтовальным. Мы оба без брони, без щитов, и короткий парный клинок вполне себе может сыграть роль защиты. В конце концов, праворучный рыцарский кинжал-квилон именно так и эволюционировал в леворукую дагу. Но как же, зараза, сжется рано в правой руке? Да и кровь бежит довольно бодро. Что, княжа, без личников за спиной, до тяжелой брони, не так весело тебе живется? Ну не переживай, надолго не затяну. Иван злобно весело скалится, следуя за мной. Желтые волчьи глаза атамана горят диким огнем. И уж Куник сейчас больше похож на хищного зверя, учуявшего свежую кровь. Мою кровь. И ведь это вовсе не фигура речи. Я еду-еду, не свищу. Слышал поговорку? Нет. Резкий выпад Атамана оказывается обманкой. Показав фронтальный укол в живот, он опустил коленок вниз, под углом влево, даже не пытаясь дотянуться до корпуса. И прежде чем я успел бы отвести назад левую ногу, наточенное острие капитинга спороло бедро с внешней стороны. Не очень глубоко и опасно, но очень болезненно. И невероятно обидно. Сразу же захотелось отомстить. «На!» Я рванул навстречу ушкуйнику. Благо, что при ударе он опустил меч вниз. Идеальный момент для атаки. Но более худой, желистый и резкий ушкуйник, прошедший путь от рядового оператора до авторитетного атамана, двигается быстрее. И не успел еще мой клинок даже острием коснуться живота вражины, как тот уже ударил навстречу, снизу вверх, в очередной раз парировав мой укол. Но инерция моего движения такова, что я успеваю сблизиться с противником. И прежде чем врезаться в атамана плечом, я хорошенько так полосую кинжалом по правой руке уса, от души пластану его бицепс ударом снизу вверх. Зажатый обратным хватом хренок обогрелся кровью, а от боли ушкуйника отбросил назад от сильного толчка. И тут же я рублю вдогонку, движением к себе, целя в голову ворога но по звериному ловкий ус успевает пригнуться и полоснуть капитингом навстречу, по нижнему уровню. Нет! Отчаянный женский виск раздается где-то за спиной, в то время как сам я, зашипев от боли, падаю на располосованную левую ногу. Правда, уж не разрубил кости и не добрался до артерии, его удар вновь пришелся на внешнюю сторону бедра. Но от острой и резкой боли мое тело словно разрядом тока пронзило. А на голову уже падает вражеский клинок. Я успеваю лишь подставить подрубящий удар собственный меч, зачем-то развернув его плоскостью. Федор так никогда не поступал. Но ведь я же читал, что в сабельных рубках блоком подставляли именно плоскость клинка, стараясь не повредить режущую кромку. Вот и подставил, да причем не скользящий блок, а жесткий, лишь в последний миг, дернув голову вправо. И вовремя раздался оглушительный ляск. И одновременно с тем добрая половина моего меча полетела в сторону. А вражеский капитинг, пусть и потеряв силе удара, рухнул мне на плечо, прорубив стёганку и неглубоко, но безумно больно вгрызшись в тело. Удар правой ноги атамана, стопой протранившего мне грудину, отбросил меня на спину. Но прежде чем добить, ненадолго замерший ус радостно так осклабился. Ну вот и все, княжа. Я ведь обещал, что не затяну верно, Обещание я держу, в отличие от тебя. Надо было честно дуванить добычу. Но ты уж не кручись, Твоя черкешенка долго горевать не станет. Слез горе не прольет. Уже сегодня ее разложу. Приголублю как следует. Потешимся в волю, не сумлевайся. Вот ведь уродец, решил поглумиться напоследок. Но подошел слишком близко. И дал мне немного прийти в себя. Ус уже воздел меч для добивающего удара. Но, охнув от боли ранее, я все же успел подцепить носком махил ближней ноги противника. И прежде чем вражий коленок полетел вниз, дернул носок на себя, одновременно скрутившись на бок. Чуть развернув правую ногу атамана коленным сгибом к себе. И от души вогнав в него стопу правой, жестким, топчущим ударом. «А-а-а!» Ушкуйник оглушительно заорал от боли. «Есть от чего. Его правая нога сложилась пополам под неестественным углом, вылетев из коленного сустава. Страшная спортивная травма. Мы на тренировках не пробовали бить, только валяли друг друга, лишь аккуратно поддавливая стопой в колено. Меч Атамана буквально рухнул вниз, погрузившись в песок слева от меня. А следом тяжело землю и ус. Даже в непроизвольном падении, попытавшись зацепить меня кинжалом. Но я успеваю скрутиться вправо, и лезвие короткого клинка лишь вспороло стеганку да царапало кожу на ребрах. Не дав ответным ударом вгоняя квилон точно в шею захрипевшего ворога, утопив лезвие в его плоть по самую рукоять. «Недооценил я тебя, Иван!» «Ох, недооценил!» Но оказалось, что бывалый, битый из верюга пират, на клинках заметно сноровистье и умелие князя-порубежника, куда как реже бывавшего в Сечи. На круге-то в Хлынове я был при полной броне, и когда предложил божий суд атаману, тот поостерегся сбиться с хорошо защищенным латником. У самого-то панцирь был попроще, лишь кольчуга с парой металлических вставок. Но теперь, когда я предложил поединок в равных условиях, будучи уверенным в том, что затащу на опыте и ратной выучке Федора, ушкуйник и зацепился за бой. «Мне еще повезло», что в институте всерьез увлекался единоборствами. Ведь пригодилось же. Теперь бы еще повезло выжить, а не истечь кровью и не загнуться от заражения после прижигания ран. Я постарался не отключаться подольше. Но сил хватило лишь дождаться Алексея с Михаилом, подхвативших меня на руки. Да мельком, гаснущим сознанием зацепить встревоженное, испуганное лицо Дахыжан. «Волнуется. Приятно».